Горян. Юбилей. К празднованию своего дня рождения Вера тщательно готовилась. Составила меню, закупила продукты, съездила за спиртным в дорогущую винотеку. Договорилась с соседкой, чтобы та помогла с генеральной уборкой за небольшие, но все же деньги. Сбережения таяли на глазах, но Вера запретила себе расстраиваться. 35 лет. Пик молодости. Отметить нужно так, чтобы запомнилось. От первоначальной идеи пригласить всех в ресторан пришлось отказаться. Не хватило бы средств. Можно было, конечно, занять денег у Славы. Она щедрая и безотказная на заем, но вера не стала. Лучше два дня провозиться с готовкой, чем деньги потом с боем возвращать. Слава ведь нормально дружить не умеет. Мало того, что подарками завалит, так еще одолженные назад принимать откажется. Знали они друг друга чуть ли не с пеленок а точнее со старшей группы детского сада. Как обычно заведено в подобных случаях, дружба началась с лютой вражды. На празднике, приуроченном к 8 марта, обе безоглядно влюбились в ушастого мальчика Вову за невиданной красоты клетчатые шорты, в которые поверх лопчатобумажных колготок его нарядила заботливая бабушка. Так как уступать щедушного кавалера никто не собирался, дело закончилось отчаянной, и даже кровопролитной дракой, из которой, если судить по тяжести ранений, победительницей вышла Слава, отделавшаяся царапиной на щеке. Вера же лишилась верхнего резца и нарядного кружевного воротничка, разошлись по домам кровными врагами. На следующий день Вова пришел в садик уже в обычных брючках, чем поверг соперниц в глубокое изумление. «Дурак какой-то!» — решила Слава. «Точно!» Прошепелявила Вера. Так и подружились. В школе их называли «ох» и «ах», и очень удивлялись, как две такие разные девочки могут дружить. Удивляться действительно было чему. Ведь смешливая, открытая и словоохотливая слава была полной противоположностью молчаливой и замкнутой Веры. Несмотря на совершенную непохожесть характеров, жизнь обеих девочек поначалу складывалась абсолютно схоже удивительным образом совпадая на всех важных стадиях. Первая любовь, первое разочарование, первый брак, первый развод, второй брак, тоже распавшийся спустя недолгое время, отсутствие детей. Далее в личной жизни начался разнобой. Слава, махнув рукой на традиционные семейные отношения, посвятила себя мимолетным и необременительным романам со смазливыми мальчиками-консультантами, коих в крупном супермаркете электротоваров, которым она руководила, было пруд пруди. А Вера завела роман с директором фирмы, где работала бухгалтером. Звали директора Анатолий Петрович. Но за глаза подчиненные пренебрежительно называли его по фамилии – Собачников, чем очень расстраивали Веру. Виду, правда, она не подавала, Связь с директором держалась в большом секрете по причине его безвозвратной женатости. «Чем он тебя взял?» — кипятилась Слава, которая Собачникова терпеть не могла. «Лысый, брюхастый, невнятный жаполис». «Почему же полис обижалась Вера. «А то нет!» Слава раздраженно заправляла за ухо непокорную прядь волос. «Кем бы он был, если бы не богатый тесть?» «Третьесортным менеджером» женился на его лежалой лохудре и стал владельцем фирмы. Теперь у него все, как у людей. Квартира в элитном комплексе, машина с водителем, снулая безмозглая жена, тихие дети и вишенкой на торте. Тут Слава морщилась, терпеть не могла избитых выражений, но порой их употребляла, чтобы подчеркнуть свое пренебрежительное отношение к происходящему. «Умная, красивая любовница, ты мне одно объясни». Чем он тебя взял? Зарплаты не прибавил, подарков не дарит, даже ремонт не помог сделать. Был бы хоть красавцем, я бы поняла, а тут ни кожа, ни рожи. Пузо лысиный и радикулит. Можно подумать, о твоего двадцатилетнего лоботряса Артема есть толк, парировала Вера. Во-первых, двадцати трехлетнего. Во-вторых, Артем давно уже в прошлом. Две недели как. Теперь у меня Вадик. Знаешь, какой у него причин дал? Вот такой! И Слава развела ладони, показывая размер богатства своего любовника. А у Собачникова что? В микроскоп-то хоть можно разглядеть? Вера вздыхала. Собачников, безусловно, не идеал красоты. И размахом Вадиковых причиндалов похвастать не мог. Но он был именно тем человеком, который ее устраивал. Тихий, ласковый, обходительный. И, кстати, совсем не скупой а подарков не дарил и с ремонтом не помог, потому что банковские карточки были оформлены на тесте, и тот контролировал расходы. Зато он оплатил ей отдых на Бали, соврал жене, что потерял дорогущие запонки, а на самом деле сдал их в ломбард. На вырученные деньги купил Вере недельный отдых и двуспальную кровать с хорошим матрасом. Слава придирчиво пощупав, не приминулась язвить, что собачников не о ней печется, а о своем радикулите, но Вера пропустила ее слова мимо ушей. Какое там о своем радикулите, если он ни разу у нее не ночевал? Заезжал крайне редко, в лучшем случае дважды в неделю, предусмотрительно оставив водителя за квартал от ее дома. Добирался на метро, весь издерганный от переживаний, вдруг проследят. Вера кормила его вкусным обедом, поила кофе. Потом они занимались любовью, обстоятельно, с чувством, с расстановкой. Правда, Собачников старался выбирать такие позы, чтобы не напрягать спину. Вера подстраивалась. Далее, приняв душ и чмокнув ее в кончик носа, он отчаливал восвояси. За год пунктирных отношений Вера прикипела к нему душой и сердцем. Летела на работу как на праздник, скучала по выходным, планов на будущее не строила, уводить из семьи не собиралась. Единственное, о чем мечтала, — родить ребенка, неважно, мальчика или девочку, главное, чтоб свой, родной, чтобы было о ком заботиться и кого любить, когда однажды, а Вера не сомневалась, что этот день непременно настанет, собачников, раздув из какой-нибудь ерунды скандал, порвет с ней отношения. Она где-то вычитала, что по законам жанра это должно было произойти на третьем году отношений. Времени оставалось не очень много, Потому Вера успела распланировать все наперед. Сразу после празднования юбилея она займется своим здоровьем. Утренний бег, правильное питание, обязательный восьмичасовой сон. В марте пройдет полное медицинское обследование. Если все будет в порядке, забеременеет. Имя будущего ребенка уже выбрала. Саша. Александр или Александра. фамилия будет ее. Отчество Собачникова. «В графе отец пусть стоит прочерк, бог с ним, с отцом. Есть она, есть подруга Слава, мама с папой в Шатуре, брат в Калининграде. Проживут». Вечер четверга ушел на уборку. Спасибо соседке, очень помогла. В пятницу утром Вера приехала на работу с 20-минутным опозданием. Заскочила на рынок, чтобы забрать у знакомой продавщицы заказанных уток. Договорилась в столовой, оставила птицу в холодильной камере, вошла в офис, когда коллеги, выпив утренний кофе, уже работали вовсю. Вера поздоровалась, извинила из-за опоздания, собиралась уже пригласить всех на завтра в гости, но ее перебила непосредственная начальница, главный бухгалтер Надежда Михайловна. «Зайди к Собачникову!» Каркнула она, воздев кверху плотно прижатые друг к другу указательные средние пальцы. Вера в недоумении устаивалась на ее руку. Жест смахивал на тот, которым в американских судах свидетели клялись на Библии. Сердце громко забилось и ухнуло вниз. Скорее всего, Толенька решил поздравить с юбилеем заблаговременно. Ведь завтра суббота, семейный день, и встретиться они вряд ли смогут. Нужно было, не теряя времени, идти к нему в кабинет, но Вера, сбитая с толку жестом Надежды Михайловны, решила все-таки уточнить. «Почему вызывает, не знаете?» Надежда Михайловна ответила, не отрывая взгляда от компьютера и не опуская воздетых кверху пальцев. «Без понятия, но он явно не в духе». «Ладно», — вздохнула Вера. Кабинет Собачникова располагался на втором этаже в самом его конце за раздвижными стеклянными витражами, изображающими Эдемский сад, креативная задумка вездесущего тестя. На фоне Идамского сада, прикрывая голый торс Адама спиной, выседала секретарь алочка сухая, длинноносая особа с непроницаемым выражением лица. Вера много раз задавалась вопросом, с какой радости при таком неутешительном антураже она зовется алочкой и даже называла ее Аллой. Но секретарша каждый раз поднимала на нее свои мелкие мушистые глаза и ровным бесцветным голосом поправляла. алочка «Ну и ладно», — смирилась Вера. Собачников сидел не на своем рабочем месте, а за брифинг столом, где обычно рассаживались подчиненные. Когда Вера вошла в кабинет, он выпрямился, но поворачивать головы в ее сторону не стал. В его кресле, свесив по бокам широких подлокотников квадратные руки, вальяжно раскинулся тесть — «Большой, лысый, пузатый». Вера впервые с удивлением отметила сходство Собачникова с тестем. Было такое ощущение, будто они родственники. Оба белесые, блеклоглазые, скуластые большероты. «Здравствуй, дорогая наша!» С насмешкой протянул тесть и, нехотя подняв с подлокотника руку, указал на свободный стол «Садись!» Вера не шелохнулась. «Попробуй только расплакаться», — сделала она себе строгое внушение и выпалила, прежде чем успела подумать. «Будете увольнять?» Тесть хмыкнул, перевел взгляд на Собачникова. Тот засуетился, закашлялся, поправил узел галстука. На мажете сорочки сверкнула золотом та самая запонка. Вера неожиданно для себя рассмеялась и, пожав плечом, повернулась к двери, вознамереваясь уйти. «Я еще не закончил», — скрипнул креслом тесть. «А я уже». Улыбнулась Вера и вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. алочка уткнувшись носом в монитор и близоруко щурясь, печатала «Возможно, приказ о Веренном увольнении». «Приходите завтра ко мне на день рождения», — пригласила ее Вера. «Сколько вам исполняется?» Не отрываясь от клавиатуры, спросила алочка Тридцать пять. Хорошо. Вера пожала плечом. алочка даже не стала придумывать какую-нибудь благовидную причину для отказа. Я бы про поликлинику соврала. Или про свалившихся на голову гостей. Она согласилась, заведомо зная, что не придет. Думала она, спускаясь в бухгалтерию. «Ну и?» — спросила Надежда Михайловна, когда она вошла в офис. «Уволил», — ответила Вера. Повисла недоуменная тишина. «То есть как?» — наконец, придя в себя, возмутилась коллега Настя. «Сокращение штата?» — соврала Вера, написала заявление об увольнении, оставила на столе. Десять пар глаз напряженно следили за ней. «А вдруг еще кого-то уволят?» подал голос Вадик, у которого жена неделю назад родила первенца. Как раз позавчера скидывались на подарок — прогулочную коляску. Нет, только меня. Вера надела пальто, перекинула через плечо сумку, вспомнила о двух утках, которых оставила в холодильной камере столовой. Не забыть забрать. «Приходите завтра ко мне на день рождения», — пригласила она. «Заодно мое увольнение отметим». Бывшие уже коллеги засуетились, громко заахали. «Когда приходить?» — наконец спросила Настя. «К семье нормально? Вот и хорошо». Вера ушла с неожиданно легким сердцем. Город готовился к Новому году. Витрины перемегивались гирляндными огоньками, на площадях возвышались елки. «Праздник нам приходит, праздник нам приходит!» «Вот и ко мне пришел», — с горечью подумала она, но тут же одернула себя. «Не смей расстраиваться!» Чтобы утешиться, зашла в дорогущий магазин одежды и купила платье, на которое засматривалось почти месяц. Позвонила Славе рассказала о случившемся. «Новую работу тебе организуем. Собачникову яйца открутим и колбу пришьем», — резюмировала Слава. «Хорошо», — не стала спорить Вера, — «а я платье купила. Помни, что? От Сары Почини». «Деньги нужны?» нет Я перекину тебе на карточку немного. С первой зарплаты вернешь. Немного — это сколько? Спросила Вера, но слава уже отключилась. Через секунду телефон тренькнул сообщением о переводе 30 тысяч рублей. Платье стоило ровно столько. Я когда-нибудь убью ее, пообещала себе Вера и все-таки расплакалась. Суббота прошла в лихорадочных приготовлениях, К приходу гостей стол был красиво сервирован, утки подрумянины до хрустящей корочки, картофель запечен, салаты нарезаны. Слава приехала ровно в семь, вручила букет маргариток, любимые Вере цветы, и годовой абонемент в фитнес-центр. «Ты как раз собиралась заняться здоровьем». «Ну, я не затем», — махнула рукой Вера, потом спохватилась. «Ты затем, но я... Ты же знаешь». Надеялась ребёнка родить. Слава вздёрнула бровь. «От этого мудармота?» Вера кивнула. «Звонил?» Вера покачала головой. «Будем о хорошем!» Постановила Слава и разлила по бокалам вино. «За тебя!» Звонок в дверь раздался в половине восьмого. Вера заторопилась в прихожую. «Ну, наконец-то! Я уже думала, что вы не придё...» Она осеклась. Вместо бывших коллег посреди лестничной площадки одинокой зубочисткой торчала секретарша Собачникова. Она протянула ей перевязанную пестрой лентой коробку и заявила с претензией. «Я всегда прихожу, когда обещаю». Вера посторонилась, пропуская ее в квартиру. алочка стянула скрипучую караклевую шубу. Вера видела такие шубы только в далеком детстве. Скинула сапоги, не обращая внимания на протесты. «Они мне ноги натирают, я лучше босой похожу». «Я дам вам сменную обувь», — спохватилась Вера. «У меня сорок второй размер ноги», — хмыгнула алочка и принялась рыться в своей сумке. «Это кто?» — спросила одними губами Слава. Вера дернула плечом. «Потом!» Между тем Аллочка извлекла из сумки конверт. «Здесь деньги Анатолий Петрович просил передать». Вера спрятала руки за спину инстинктивно попятилась. «От собачникова, что ли?» подала голос Слава. «Да», алочка притянула конверт Вере. «Берите», и многозначительно добавила. «С паршивые овцы? Хоть шерсть и клок». Вера чуть не поперхнулась. «Он вам что-то говорил?» «Нет, но я же не дура». Слава заглянула в конверт. «Не густо. Верните ему и скажите». «Нет, ничего не говорите, просто верните», — попросила Вера. алочка не стала настаивать и убрала деньги в сумку. К восьми стало ясно, что никто больше не придет, еле молча подливая друг другу вино. На втором бокале у алочки развязался язык, она внезапно смешно рассказала, как два года встречалась с иностранцем, который называл блинчики с начинкой «длинчиками», потому что считал, что они должны так называться из-за своей длины и еще он говорил на нервной почке, и сук твою мать а расстались почему спросила слава умер коротко бросила алочка боже всплеснула руками вера для меня уточнила алочка смеялись в голос а выпили еще сначала за здоровье бесхребетного собачников следом за его вездесущего тестя далее за неверных бывших коллег Потом Вера, окинув взглядом обильно обставленный стол, принялась сокрушаться, что съесть все это некому, и Аллочка предложила раздать еду нищим. Заботливо упаковав уток и салаты в пластиковые лоточки, они отнесли угощение в переход метро, где традиционно оттяживались бомжи. А благодетельствов их едой решили прогуляться. Морозный зимний воздух, вопреки обыкновению, не отрезвлял, а совсем наоборот, словно наполнял легкие веселящим газом. Возвращаться домой расхотелось. Слава постановила, что нужно куда-то съездить, раз уж они оказались у метро. алочка предложила выбраться в стрип-клуб, где у нее 20-процентная скидка на спиртное. «За какие заслуги?» – бесцеремонно поинтересовалась Слава. «Директор клуба, мой двоюродный брат» пояснила Аллочка и вытащила из сумки конверт деньгами собачников. — Ну что, отомстим козлу! Проснулась и Вера от чьих-то невнятных причитаний. Голова гудела колоколом, на душе копошились неясные грузения совести. Медленно, чтобы не сильно мутило, повернувшись на бок, она попыталась разглядеть источник бухтения. На напольных весах стояла слава, Во всклокоченных волосах и вчерашнем смазанном макияже и, растянув пальцами уголок глаза, близорука разглядывала цифру на дисплее. «Красивая, как никогда», — заключила Вера. «На себя посмотри», — огрызнула слава слезла с весов и со вздохом объявила. «Поправилась на три кило, мечтала похудеть на семь кило, теперь мечтаю на десять». Вера осторожно села, стараясь не вертеть гудящей головой. «Хорошо погуляли». «Не посрамили», — согласилась Слава. За стеной звякнула посуда. Они тут же вспомнили о Аллочке. На кухонном столе дымилась чашка с крепко заваренным чаем. алочка сидела, упершись подбородком в ладони, и смотрела прямо перед собой. При виде подруг вздернула брови сначала одну, потом другую. Красоты неописуемой. На себя посмотри, огрызнулись техором. Чаю будете? Естественно. Удалось выговорить с третьей попытки. Уехали гости ближе к вечеру. Алычка влезла в свой каракуль, словно в палатку пробралась. "Купи себе пуховик, на человека станешь похожа", посоветовала Еслава. "Отвянь", отбрила та. Вера подождала, пока они втиснутся в лифт и тщательно заперла входную дверь. На тумбе вешалки лежала обмотанная лентой упаковка, подарок подарокалочки. Под нарядной оберточной бумагой обнаружились беговые кроссовки. Вера примерила их и подивилась тому, как удобно они сидят на ногах. Вытащила подаренную Славой пластиковую карточку, повертела в руках и внезапно все про себя поняла. «Будет, как она и загадала». Утренний бег, правильное питание, обязательный восьмичасовой сон. В марте полное медицинское обследование. К следующему Новому году родится Сашенька. Фамилия будет верена, отчество тоже. В графе отец будет стоять прочерк. Бог с ним, с отцом. Есть она, есть мама с папой, есть брат. Слава с Аллочкой тоже есть. Проживут.